Глава 6. До библиотеки снова добираемся по синим стрелкам, которые отображаются на полу коридоров. В процессе понимаю, что без них мы просто заблудились бы. Такое ощущение, что строители Хёница намеренно создали лабиринт, в котором сложно найти нужную дорогу. По сути, мы успеваем пару раз спуститься по лестницам и один раз подняться. Плюс проходим не меньше двух десятков развязок. Иногда встречаются служащие в ливреях, которых я теперь считаю неконами. Один раз преподаватель, куда-то спешащий старик с растрепанными седыми волосами и громадной книгой под мышкой. В другой руке он сжимает какой-то ящерицу без головы, тело которой периодически выгибается. Пролетает мимо, расталкивая студентов, не обращая на нас внимания. Одного... который не успевает вовремя убраться в сторону и вовсе сбивает с ног. Перед входом в библиотеку снова образуется очередь. Здесь ждать приходится куда дольше. Процедура выдачи учебников отнимает немало времени, да и у студентов наверняка есть вопросы. Нас запускают в дверь небольшими группами, по 3-4 человека. На одну такую в среднем уходит около 5 минут. Несложно посчитать, сколько придется ждать тем, кто стоит в конце очереди из 500 желающих получить книги. Уже через 20 минут ожидания от начала очереди пробует продвинуться группа особенно нетерпеливых аристократов во главе со Связальдом. Но Путин неожиданно преграждает Айрин Менно. Виконтесса встает посреди коридора, уперев левую руку в бок, а правую опустив на рукоять револьвера, висящего в кубре на поясе. Вижу, как скалят зубы приближающиеся парни, и, хлопнув по плечу Джоэла, подхожу к девушке, опустив правую руку на рукоять Веннингтона. Здоровяк становится с другой стороны, сжав пальцы на рукояти топора, который так и висит у него в странного вида упряжки на правом бедре. Улыбки на лицах предприимчивых дворян быстро гаснут — и они стопорят быстрое продвижение вперед, впрочем, все равно затесавшись среди людей, стоящих куда ближе к нужной двери. Викантесса картинно разворачивается на каблуках сапог, скользя по нам саркастичным взглядом. «Спасибо за помощь, бравые рыцари, но я бы и сама справилась. Никто не обставит мыно в стрельбе!» Хмыкнув, не удерживаясь от подколки. «В следующий раз подождем, пока попросишь сама». Кивают Джойлу на начало очереди, и мы, развернувшись, отправляемся к своим прежним местам. Обращаю внимание, что некоторые однокурсники косятся на нас с откровенным страхом. Похоже, байка об убийстве несчастного Ахерса успела широко разойтись, а удивление Сейфан по поводу его рассказа о неведомых монстрах произвело впечатление и на меня. Не знаю, что именно собой представляют существа, о которых они говорили, Но, судя по всему, у него был богатый опыт обращения с весьма опасными тварями. Равно как и со своим любимым топором. Стоя в очереди, слышу, как сзади шепчутся двое бедно одетых парней с дешевыми револьверами на поясах. «Слышал, Херди Станфой объявил о наборе в свою охрану. Платит по пять ларов в сутки». «Конечно, но мы ж сюда учиться приехали. За счет казны. А если там прознают, да попрут нас». или выкинут за то, что не учи. Ну они же не требуют, чтобы мы учеб бросали, просто отходить на все занятия с ними охранять, ну и присягу дать само собой. Второй какое-то время молчит. Так она здесь не действительно, наверное, будет. Хёнец это же территория с отдельным статусом. Тут свои законы. откуда ты слова такие знаешь? Территория, статус. Если Хёрдису присягаешь, то это всё, пока сроки не выйдут. У меня дядя юристом был. «Вот и поднатаскался немного, пока у него в конторе по поручениям бегал. А с присягой ты не прав, здесь это не работает. Так что Танфой, если кого и наберет, то только под честное слово. А вот только смысла в такой охране нет. Убегут же, как только жареным запахнет». «Как можно Хюардиса сбросить? Его семья потом тебя изведет!» Более умный из этой пары издает короткий смешок. «Это обучившегося-то на государственной службе. За покушение на жизнь такого можно лет 20 каторги схлопотать. И хватит называть его Хёрдисом. Это титул отца. Аканс — пятый сын в семье. Ему, если что, и достанется то почетное место при императорском дворце или компания почтовых перевозок. Но вот титула ему не видать, как своих ушей. Дослушать да беседу не успеваю. Перед нами открывается дверь, и мы отправляемся внутрь, следом за парой девушек, ждущих перед нами. Оказавшись в небольшом квадратном помещении со стойкой, за которой стоит бородатый старик в массивных очках, ждем, пока студентки развернутся первыми, потом подходим сами. Вам стандартный набор для первого курса, господа. Библиотекарь обращается вежливо, да и выглядит солидно, но в тоне чувствуется какая-то легкая хитринка. Останавливаю было начавшего что-то говорить Джоэла и уточняю: а что туда входит? Тот пожимает плечами. «Учебники, которые обычно нужны студентам первого курса». Глядя на него, пытаюсь понять, в чем подвох. Расписания нет, поэтому я не имею никакого представления, какие дисциплины в нем будут фигурировать и что нам может понадобиться. Решаю зайти с другой стороны. А имеется полный список учебных пособий для студентов. Старик расплывается в сожалеющей улыбке. «Конечно! Подождите секунду!» На самом деле, пока он роется в ящиках за стойкой, проходит около минуты. Но в итоге он протягивает нам два громадных листа бумаги, на которых каллиграфическим почерком написано название книг. Вот, видимо, и подвох. Их тут не меньше нескольких сотен. Название некоторых указано на языке, которое отнюдь не напоминает известные мне. Тыкнув в одну из таких строчек пальцем, интересуюсь. Что это за язык? И еще одна улыбка в ответ. «Схорский! На нем говорили и писали древние маги!» Киваю ему. «А обучающая литература по нему есть?» Взгляд чуть меняет тональность, став немного менее насмешливым. «Смотрите в конце списка. Там должны быть учебники». Скольжу взглядом в конец списка и действительно обнаруживаю там название нескольких учебников по изучению Схорского. Удовлетворенно цокнув языком, озвучиваю просьбу. «Нам, пожалуйста, все». В двух экземплярах. А сейчас выберем все остальное. Теперь библиотекарь смотрит на меня с удивлением. «Схорские изучают на втором курсе юноша. Без преподавателей вы в нем не разберетесь». Подняв на него глаза, копирую манеры дедули и тоже улыбаюсь. «Как-нибудь попробую. Глядишь, и выйдет что-то». Веду пальцем вдоль списка, начиная перечислять остальные книги, учебники по нотам и рунам, Пособие начинающего химеролога, справочник некроманта, двухтонный учебник по магической теории и еще несколько книг по дисциплинам, которые, на мой взгляд, выглядят базовыми. Перевернув лист, обнаруживаю с другой стороны не меньший перечень специализированной литературы и углубляюсь в ее изучение. Когда библиотекарь возвращается с грудой учебников, начинаю перечислять ему новый заказ. «Нам потребуется и дополнительная литература. Идеальная химера, миф или реальность. Руны на костях, разновидности и способы нанесения. Самостоятельное создание Кейрена. Соединение мертвой плоти. Руны на оружии и патронах, 50 готовых рецептов. 10 самых известных ритуалов менталистов. Самые загадочные ноты в истории магии. Потерянное наследие, как война трех императоров погубила магическую науку». «Как стать личем? Путь к истинному бессмертию!» Дослушав, дед погружается в размышления. Через пару минут выныривает из глубин своего разума. «Некоторые из этих книг далеко запрятаны. Придется ждать. Вы уверены, что они вам нужны?» Пожав плечами, с невинным видом интересуюсь. «Они запрещены для выдачи студентам?» Тот делает отрицательный жест головой. «Конечно нет!» «Чонец поощряет самообразование. Для обучающихся доступны все трактаты в нашей библиотеке». На всякий случай сразу уточняю. И на этом листе полный список литературы. Библиотекарь сразу нихнет, опуская плечи, и тянется куда-то под стойку, доставая еще один листок поменьше. Взяв его в руки, пробегаю глазами. Половина названий на схорском, а среди всего остального мое внимание привлекают две книги, названия которых сразу озвучиваю. Тогда добавьте список «Самые мощные и непонятные заклинания в истории магии» вместе с «Практической рунологией для смертника» и по экземпляру «Кодекса Хница пожалуйста. Безусловно, вместе с нашими личными картами учета. На этот раз старик только скорбно качает головой и удаляется из-за стойки. Ждать его приходится минут сорок. Наконец, вернувшись, служащий заваливает стойку книгами, который, судя по звуку, везет в какой-то тележке. Отдышавшись, интересуется. господа, нужно что-то еще!» Оценивая количество вывленных на прилавок манускриптов, отвечаю, что этого достаточно. Сразу же встает вопрос их транспортировки, который благополучно решает Джоэл, выудивший откуда-то из-под жилетки большой мешок, похожий на тот, в котором у него хранились вещи. Туда помещаются все заказанные нами книги. Объем выходит не немаленький, как и вес. Сказывается металлическая ковка части взятых книг и их объем. Попробовав поднять мешок правой рукой, я понимаю, что у меня это получается с крайне большим трудом. А вот сосед спокойно забрасывает его за спину. Распрощавшись с библиотекарем, выходим в коридор. Разминувшись радостно рванувшей к двери четверкой студентов, вижу раздраженные лица всех остальных. Мы затормозили очередь едва ли не на час, что явно не прибавляет популярности. До ушей доносятся возмущенные реплики, как выходцев из простонародья, так и аристократов. Иконтесса, бросив взгляд на громадный мешок, забитый книгами, фыркает, отвернувшись в сторону. А вот Тадеш, тоже стоящий в очереди, напротив, проходит по нему внимательным взглядом, явно что-то прикидывая в своей голове. Наконец, проходим вытянувшуюся в коридоре очередь и, добравшись до развилки, сворачиваем направо. На следующий останавливаемся, переглядываясь. Стрелки с пола исчезли, а долгое ожидание в библиотеке выбило из головы любые воспоминания о маршруте. Стою посреди коридора, крутя головой по сторонам, когда из стены вываливается облако тумана, быстро формирующуюся в фигуру человека. Отшатнувшись назад, хватаюсь за рукоять револьвера и ловлю на себе непонимающий взгляд Джоэла. «Ты чего? Увидел что-то?» Поняв, что парень явно не замечает появившийся объект, отрицательно качаю головой. А призрак раздражается хохотом, перемежая его со словами. «Вот же людишки, какие няжные пошли! Увидели старого хейкера и сразу хвататься за свои игрушки! Если из-за угла котенок них". «Ты тогда что сделаешь? Подтянешь тяжелую артиллерию! Сосунки!» Ответить я ему по понятной причине не могу. Так что остается только оставаться на месте, выдерживая спокойное выражение лица. Призрак же, наконец, успокаивается и спрашивает. «Вы завладели что ли? Честное слово, как тупые маленькие щенята с большими глазами. Ничего не можете без помощи. Идите за мной, я вас доведу до общежития!» Полупрозрачная фигура разворачивается и удаляется направо. Показываю рукой в ту же сторону. «По-моему, нам сюда». Джоэл секунду разглядывает коридор, и у меня мелькает мысль, что парень меня заподозрил, но спустя мгновение он уже шагает вперед. Добравшись до следующей развилки, замечаю призрачную фигуру слева и молча сворачиваю туда. Так и добираемся до общежития, следуя за бесплотным облаком, которое, видимо, не замечает никто, кроме меня. На входе в часть здания, где расположены наши комнаты, встречаем молодого парня в мантии. С удивлением, бросив взгляды на часы, он обращается к нам. «Поздравляю! Из всех студентов первого курса вы добрались сюда первыми! А вот и Брис!» Закончив последнюю фразу, протягивает нам два кинжала в ножнах. «Рунические клинки! Эффективны против нежити, демонов и призраков!» Забрав у него оружие, задаю вопрос. «Каких демонов?» «О них на вводной лекции никто ничего не говорил». Парень заминается. «Там много чего не говорили. Демонология будет только на втором курсе. Ни к чему сразу пугать студентов, рассказывая им об ужасных существах, прорывающихся в наш мир из темных глубин небытия». Непроизвольно морщусь от пафоса, который сочится почти из каждого слова его ответа, и уточняю. Демоны. В каком плане? Прямо реальные? Из потустороннего мира? Он еще больше смущается. Да нет. Эксперты по демонологии считают, что это какие-то сущности из реальности, которая соединена с нашей. Периодически они сюда прорываются. Но со времен Гражданской войны таких случаев было всего три, по одному на каждые 25 лет. «С тех пор, как истребили всех призывателей, перестав обучать новых, случаются только естественные прорывы». Джоэл недоверчиво разглядывает нашего собеседника. Вдруг тянется к топору. «А ты кто? Чего тут речь ведешь, какие-то странные?» Тот отступает на шаг к стене и бросает взгляд в сторону ближайшего служащего, который пока не обращает на нас ровным счетом никакого внимания. «Ральф, куратор первого курса!» Прибыл для знакомства со студентами. Здоровяк, выросший на хельгинских болотах, продолжает хмуро разглядывать его, и я решаю, что пора завязывать. Нам только драки с преподавателем не хватает сейчас для полного комплекта. Идем в комнату и займемся книжками. Это такой же преподаватель, как и все остальные, Джоэл. Все в порядке. Верзилы что-то бормочет себе под нос, но отправляется дальше, неся за спиной мешок с книгами, Кивнув на прощание куратору, иду за ним. Как только отходим на десятых шагов, из стены выплывает призрачная фигура. «Пара зубочисток — весь подарок. В былые времена пришедшим первыми давали самых горящих шлюх империи и ящик вина. Вот это было веселье! Правда, тогда и коридоры наполняли мертвыми волками, да поднятыми трупами бывших студентов». Бросив взгляд на спину соседа, безмятежно идущего впереди, вытягиваю из ножен половину клинка одного из кинжалов. Как он там сказал? «Нежить, демоны и призраки!» Справа от меня хохочет Эйкар. «Даже не думай, парень, ты можешь почесать этой игрушкой спину и... или попробовать удовлетворить подружку, но меня им ты даже не ранишь, не говоря уже о развоплощении». Проплывает вперед, обгоняя меня, и разворачивается, двигаясь спиной вперед. Вперев в меня взгляд, снова начинает говорить. «У меня к тебе предложение, юный студент. Ты обеспечишь мне новое тело, а я взамен этого поделюсь некоторыми секретами. Что скажешь? За ночь я вдоволь смотрелся на женщины плотские утехи. Ты бы знал, что здесь вытворяют некоторые преподаватели. о, -о, -о, -о прям как в старое доброе время!» «Но я не хочу вечно мотаться по хеницу и всей империи в качестве наблюдателя. Мне нужно тело!» Ускоряюсь, пытаясь обогнать его, но призрак тоже набирает темп. «Не уходи от ответа, юноша! Ты не представляешь, сколько всего может рассказать и показать старый Эйкар! Отделайся от своего слуги с топором и поговорим, раз ты не хочешь беседовать при нем!» Иду по прямой, стараясь не реагировать. Последнее, что мне нужно, это факт вскрытия моей связи с освобожденным призраком старого мага. Спустя 20 секунд вваливаемся в комнату, где Джоэл сбрасывает на кровать мешок с книгами и усаживается сам. Сам тоже падаю на кровать, стараясь не обращать внимания на кружащего вокруг призрака, который требует немедленно отослать слугу. Какое-то время сосед молча разглядывает меня, потом вздыхает. «Да поговори ты уже с этим призраком. Чего он там от тебя хочет?» Застываю на месте, удивленно смотря на него. Эйкор тоже останавливается, зависнув под потолком и пристально разглядывает здоровяка. Вопрос озвучиваем с ним одновременно. «А он что, меня видит?» «Ты что, его видишь?» Джоэл чуть смущенно качает головой. «Конечно нет. Но ты же точно наткнулся в коридоре на какого-то призрака. Я вот такой уже раньше видел». Моя вторая сестрица, Кьюз, как раз по этому делу. Каждый раз с таким лицом застывала, как кто-то из наших сторожей перед ней из стены вылезал. Ругалась, правда, потом страшно. А в доме глазами крутила, прям как ты сейчас. Он же у нас в комнате летает. Кто там хоть?» Прогоняю в голове логическую цепочку, но веских причин молчать не нахожу. Впрочем, на всякий случай проясняю его мотивацию. Если понял, что призрак. то почему не сдал меня преподавателям? Здоровяк обиженных мыкает. «Мы ж друзья, так? Я пса убил, что тебя загрызть хотел, а ты мне, стало быть, помог столовой. Не дал стать посмешищем на глазах у всех. Матушка всегда говорила, «Коль найдешь хорошего друга, держись крепко. Люди сейчас пошли мерзкие, да противные, за грош продадут. Вот я так и делаю». Покрасневший во время своей тирады парень замолкает, смотря в пол. А я в который раз удивляюсь его наивности. Приятелями нас назвать можно, тут без всяких вопросов. Но фраза «хорошие друзья» не слишком подходит для знакомых в течение суток людей. Посмотрев на него, стараюсь сжато описать ситуацию. Те твари, которых мы прикончили прошлой ночью, пришли как раз за шкатулкой с заключенным в ней призраком. Я случайно ее открыл, но рассказывать не стал, «С местных преподавателей станется пожертвовать одним студентом ранее спасения артефакта или пленения этого старика. Да и тогда пришлось бы выложить, что жетон мы временно украли, что тоже не очень радует». Со стороны потолка пикирует Эйкар. «Это ты молодец, парень, что смолчал. Иначе царабли бы тебе сейчас руны на костях наживую, да в кровь алхимию всякую вливали, чтобы вернуть на место мятежную душу Эйкора. «Как я сразу не подумал тебя предупредить! Слишком долго, видать, время провел в коробушке этой, мечтая выбраться!» Тяжело вздохнув, перевожу взгляд на призрака. «Рассказывай, какое у тебя предложение?»